Глава 44. Звукоизоляционный поролон. «Ладно, я поняла», — сказала Нэнси Джеффрис, сотрудница отдела репертуара с моего лейбла. Она сидела на ящике из-под молока в моей самодельной студии и крепко сжимала в руках органайзер. Я выключил черновое сведение «Камон Бэйби», которое играл для нее. «Поставить следующую песню?» — робко спросил я. «Нет, я все поняла», — ответила она, встала и вышла из комнаты, не попрощавшись ни со мной, ни с Алланом Молдером, звукоинженером, который помогал мне закончить альбом. В моей студии внезапно стало очень тихо. «Думаешь, ей понравилось?» — спросил я у Аллана. «Ты что, не понял?» — ответил он. «Она просто в восторге!» «О, хорошо. Я тоже так подумал. Я, конечно, не был уверен», Но когда она вышла, не попрощавшись, вот тогда я понял, что она просто в восторге от музыки, над которой я работаю. Я совершенно уверен, что она твоя самая большая поклонница, сказал Алан, сидевший на другом ящике из-под молока. Я начал работать над Animal Rights за шесть месяцев до этого. Летом 1995 года я был на фестивале в Дании, играя на танцевальной сцене вместе с saint Etienne, Yann American Primitive, Black Dog и Orbital. Аудитория в танцевальном шатре была очень вежливой, но никто из датчан не танцевал. Другие исполнители сочиняли прекрасную музыку, но были очень скромными и неподвижно стояли за синтезаторами. Я вышел из рейверского шатра и прошел по грязному полю к главной сцене, где играли... Biohazard. Группа была энергичной, аудитория просто с ума сходила, зрители постоянно забирались на сцену и прыгали с нее. Все было очень хаотично и волнующе, и я почувствовал себя в большей степени на рейве, чем в рейверском шатре. Вернувшись домой после гастролей, я взял гитару ибанас на которой играл «Ватикан Командос» в старших классах, и написал 20 панк-роковых песен. Они звучали рыхло, сыро и настойчиво. Я тут же в них влюбился и поставил своим менеджерам, Барри, Эрику и Марси. «Но ты же музыкант-электронщик», — недоуменно сказал Барри. «Почему ты хочешь записать рок-альбом?» — встревоженно спросил Эрик. «Не знаю. Мне просто кажется, что это будет правильно». Они ничего не ответили, но явно думали о Продидже, Chemical Brothers. Фэдбуй Слим» и других моих ровесниках-электронщиках, которые продавали миллионы альбомов и были хедлайнерами на фестивалях. Они видели, как мой успех испаряется прямо у них на глазах. Я представил себе их внутренний монолог. Мы работаем с техномузыкантом в то время, когда техно постепенно становится мейнстримом. Но вместо того, чтобы записать танцевальный альбом, который разошелся бы миллионными тиражами, Он хочет сделать мрачную, ужасно звучащую панк-роковую пластинку. За что он с нами так? Чем больше мои менеджеры уговаривали меня записать альбом электронной музыки, тем более раздражительным и непреклонным становился я. Я твердо вознамерился записать шумный рок-альбом, даже несмотря на то, что никому, кроме меня, не нравилась музыка. Я забронировал студийное время со Скоттом Литом, который работал с R.E.M. и Нирвана, позвонил Эрлу из Bad Brains и спросил, не хочет ли он сыграть на барабанах на рок-альбоме. Мы около недели записывались и делали черновое сведение, но я с этого получил только грипп и сильнейшие приступы паники. Эрл улетел в Германию в гости к подруге, а Скотт ушел работать с более успешными музыкантами. Я вернулся в свой лофт на Мод-стрит, чтобы схватиться за голову и запаниковать я вообще не представлял, как завершу альбом. Съездив на 21 час на Барбадос, я позвонил Дэниелу Миллеру, главе Mute Records, в надежде, что он даст мне хороший совет. Он сказал, «Алан Молдер — отличный звукоинженер, и он сейчас доступен. Может быть, он поможет тебе с альбомом?» Алан Молдер работал с Юту, Дипи Дипиш и Пиджей Харви. Он был добрым, успешным, а еще — Он был готов со мной работать. Он приехал в мою студию в апреле 96-го, одетый во фланелевую куртку. Больше всего он напоминал давно пропавшего брата Ника Дрейка. Увидев мою студию, Алан немного опешил. Я переехал в еще более маленькую коморку в здании на Мод-стрит, пока делал ремонт в купленном лофте на пятом этаже. Мой старый микшерный пульт стоял на стопке коричневых ящиков из-под молока — Которое я стащил из мусорного контейнера, рядом с пультом на других ящиках из-под молока стояли адат-магнитофоны и несколько процессоров эффектов. Еще в студии было кресло, гитара, колонки и синтезатор Роланд-Юпитер 6, и на этом все. Алан провел годы в самых топовых студиях с личными поварами и массажистами на полную ставку. А сейчас он оказался в маленьком лофте с флуоресцентными лампами и дешевым оборудованием, стоящим на ящиках из-под молока. Оглядев комнату, он сказал, «Ух ты, вот это панк-рок». «Ты знаешь, как записывать гитары?» — спросил я. «Да, а ты?» «Ну, я на самом деле никогда раньше не записывал гитары», — признался я. «Я просто подключаю гитару в пульт и выкручиваю гейн, пока звук не начинает перегружаться». Он кивнул. «Так. Знаешь, есть и другие способы записи гитар», — тактично сказал он. «Хотя у тебя, конечно, новаторский подход. На следующий день мы поехали на метро в Мэникс Мьюзик на 48-й улице и купили маленький гитарный усилитель Месса Буги. Потом отправились в хозяйственный магазин на углу Брум-стрит и Томпсон-стрит и купили фанеру, транспортное одеяло и звукоизоляционный поролон». Вернувшись в мою студию, мы взяли молоток и дрель и собрали фанерный ящик для моего усилителя, чтобы изолировать звук и записать его более профессионально. Доделав ящик, мы выстелили его одеялами и поролоном и поставили усилитель в его новый дом. Установив микрофон возле колонки, мы включили усилитель. «Ух ты! Звучит, как настоящая гитара!» — изумленно сказал я. Алан засмеялся. «Да, в этом и смысл. А что насчет барабанов?» Я записал все демки на дешевой драм-машине Yamaha, но решил, что раз уж создаю реальную рок-пластинку, надо работать с живым барабанщиком. Мы забронировали время в профессиональной студии на таймс сквер и попросили моего друга Алексиса из группы «Girls Against Boys» прийти и сыграть на барабанах. Он сделал это под мой кавер на песню «That's when I reach for my revolve, группы Mission of Burma, и прозвучало все здорово. Когда Алексис ушел, Алан попробовал сделать черновое сведение. Звучало очень хорошо, но с живыми барабанами как-то очень обычно. Я хотел записать рок-альбом, который звучит энергично и отчаянно, но при этом напоминает странный апокалипсис. С барабанами Алексиса все звучало как хорошо сделанная профессиональная рок-запись. Затем мы пообедали в магазине здоровой еды на углу Бродвея и Спринг-стрит. Мы с нашим хумусом и морковным соком сели за пластиковым столом для пикников в дальней части магазина. «Алексис очень круто сыграл», — сказал я, — «но, пожалуй, лучше будет использовать драм-машину». «Полностью согласен», — ответил Алан. Альбом должен звучать как-то не так, а живые барабаны звучат слишком так. За все то время, что я работал над Animal Rights, со мной впервые кто-то согласился. Я хотел обнять Алана и расплакаться. Но я был взрослым человеком и не очень представлял, как Алан отреагирует, увидев лысеющего вегана, рыдающего в магазине здоровой еды. «Запишем сегодня вокал?» — спросил он. «Ладно» ответил я. В Нью-Йорке стояла очень теплая весна, а в моей студии не было кондиционеров. На улице было градусов 27, а когда я включал все оборудование, то в невентилируемой комнате температура достигала и 32. Мы открыли единственное окно в дальней части студии, надели наушники, подключили микрофон прямо к микшеру, и я прокричал в него вокальные партии «К самуан to Love. Когда я закончил запись, потный и охрипший, старая итальянка из дома напротив высунулась из окна и закричала: Эй, заткнитесь! Алан засмеялся. Может быть, перед следующим дублем закрыть окно? Мы работали по 18 часов в день, записывая гитары, бас и вокал, и через пять дней песни были почти готовы. У нас были черновые миксы, которые звучали не так, антиутопично, и я их обожал. А потом Нэнси Джеффрис, сотрудница отдела репертуара в «Электро», работавшая со мной, заявилась ко мне в студию, села на ящик из-под молока и решила послушать, что мы делаем. Но быстро ушла. «Нам нужно что-нибудь перезаписать?» — спросил я у Аллана после того, как мы поняли, что произошло. Алан поменял положение своего долговязого тела на ящике и задумался. «Нет», — решил он, — «это трудный альбом Моби, и его ждет тяжелая жизнь после релиза. Но я считаю, что он мрачный и особенный». Именно это я и хотел услышать. Нам не нужно записывать более чистые гитары, общепринятые барабаны или приятный на слух вокал. Альбом был именно тем, чем должен был» несовершенной, отчаянной панк-роковой записью. В дверь постучали. Это был Дамьен. «Вы, ребята, грустные какие-то на вид», — сказал он. «Тут только что была Нэнси Джеффрис», — сказал я. «А, твоя начальница из отдела репертуара? И как ей?» Мы не ответили. «Ей понравилось?» — спросил он. Ей настолько понравилось, что она даже не смогла остаться и дослушать, сказал Алан. Никто из тех, чье мнение я ценил и кому доверял, не считал выпуск рок-альбома хорошей идеей. Мои менеджеры скрежетали зубами и вздрагивали каждый раз, когда я ставил им эти песни. Мои друзья слушали демозаписи с терпением и снисходительностью. Мои начальницы лейбла, они не понравились настолько, что она сбежала со студии. А Дэниел Миллер отзывался о проекте «Вежливо», но он работал и с музыкантами жанра «Сатанинский нойз», так что привык к тому, что некоторые из его артистов выпускают музыку, слушать которую невозможно. Впрочем, по какой-то причине я считал, что запись рок-пластинки будет правильным решением. Не с объективной или коммерческой точки зрения, а чисто субъективно. А еще был шанс, что все вокруг меня не правы. Может быть, я завершу Animal Rights, и его ждет огромный критический и коммерческий успех. Пожалуй, надо выпить пиво, сказал я Алану. Пожалуй, ты прав, ответил он.